Глава седьмая. Если бы ты знал, дорогой читатель, как не терпелось Жмуркину поделиться новостью о НЛО с кем-нибудь из своих коллег. Но Георгий Александрович хорошо понимал, что никто ему не поверит. Хуже того, засмеют. И так над ним изрядно посмеивались за его пристрастие к звездному миру. Во всем городе у Георгия Александровича был только один человек, которому он мог рассказать об увиденном этого человека звали Аяксом Гермогеновичем Акуляровым. Есть новость, позвонил Георгий Александрович во время обеденного перерыва другу. Какая? – спросил Аякс Гермогенович. Потрясающая, – охотно ответил Жмуркин. Акуляров поморщился. Он не любил потрясений. А Жмуркин тем временем продолжал шептать в телефонную трубку. «Только, Аякс Гермогенович, это не телефонный разговор. Услышат посторонние, будут смеяться. Давайте встретимся после работы, и я тогда все расскажу подробно». «Хорошо», — согласился Окуляров. «В 18.00 на углу Коперника и Королева». И он, повесив трубку, направился вслед за коллегами в заводское кафе «Ромашка». Ровно в шесть часов вечера друзья повстречались в условленном месте. Пожав Жмуркину руку, Акуляров спросил, «Что за новость? Выкладывай!» Жмуркин покосился по сторонам. Прохожих было много, но все спешили по своим делам и подслушивать чужие секреты, кажется, не собирались. «Я видел НЛО», — прошептал Георгий Александрович в ухо Акулярову. «Ты не первый», — меланхолично заметил Аякс Гермогенович. «Это была летающая тарелка?» «Нет». Сияя от счастья, хрипло зашептал Жмуркин, «Не тарелка, скорее стакан, бидон, термос, но только не тарелка». Аякс Гермогенович покачал головой, «Только летающих стаканов нам и не хватало». Окуляров взял приятеля под руку и медленно повел его по тротуару в сторону городского парка с красивым и скромным названием «Липки». «Ты сам увидишь мой рисунок, а может быть и НЛО, если только он снова покажется. Я сделал запись в журнале наблюдений и нарисовал объект». Жмуркин не обижался на недоверчивость Акулярова, понимая всю исключительность своего сообщения. «И ты знаешь, Аякс Гермогенович, НЛО управляется живым существом». Акуляров вопросительно приподнял густые черные брови и уставился на Георгия Александровича. «Да-да, управляем», — повторил Жмуркин и потянул Акулярова к уютной скамье в глубине парка. «На его борту находился гуманоид». «Даже так? А почему не два, не три, не четыре гуманоида?» «Я видел только одного. Объект крайне мал, чтобы вместить еще кого-нибудь». Окуляров, услышав эти слова, снисходительно улыбнулся. «Тем более, мой друг, ты мог ошибиться. Крошечный НЛО — это не лепится. Где размещать в нем приборы, питание, другие необходимые для длительного полета вещи? Или ты считаешь, что гуманоиды могут обходиться без них?» Задав ехидный вопрос, Аякс Гермогенович терпеливо стал дожидаться ответа. «И он...» «Не замедлил последовать, а почему бы и нет?» Теперь Жмуркин смотрел на Акулярова чуть хитровато прищурившись, а тот, сердито вдруг засопев, заерзал на скамейке. «Ну, знаешь, Георгий Александрович, без еды, без приборов, без оружия. Кто отважится на такое путешествие?» «Из людей никто», — охотно согласился Жмуркин, «но гуманоиды...» Да нет никаких гуманоидов! Вспылил вдруг Аякс Гермогенович. Гуманоиды, плод досужей фантазии писателей, фантастов, бред, мистика. Ну, сам скажи, кто их видел? Я, скромно и тихо ответил Георгий Александрович. Целый час тебя в этом толкую и все без толку. Жмуркин схватил валявшуюся под скамейкой сухую палочку и принялся чертить ею на парковой дорожке изображение НЛО. Но на асфальте, которым была покрыта дорожка, никаких следов от палочки не оставалось. Тем не менее, Георгий Александрович терпеливо скреб асфальт, а Окуляров также терпеливо наблюдал за его манипуляциями. Наконец, Жмуркин закончил свой сизифов труд, и, выпрямляясь, спросил Аякса Гермогеновича, «Теперь тебе понятно?» «Не все», — признался Окуляров, — «многое осталось неясным». Он помолчал, потом развел руками и добавил удрученно, «А если быть до конца честным, то я ничего не понял». Аякс Гермогенович нагнулся над невидимым чертежом и, ткнув в него пальцем, спросил, «Вот это, например, что за метла?» Жмуркин не удержался и засмеялся. Ну, Аякс Гермогенович, ты шутник. Разве это метла? Это антенна. И он еще раз изобразил палочкой на асфальте любимое помело бабы-яги. Примитивная радиоантенна. А я принял ее за метлу, смущенно сказал Окуляров и покраснел как морковка. «Бывает», — снисходительно произнес Георгий Александрович и похлопал приятеля по колену. «Я сам часто вижу одно, а принимаю его за другое». «А почему антенна торчит вниз, а не вверх?» — полюбопытствовал окуляров снова. Жмуркин пожал плечами. «Это для меня самого загадка. И НЛО летел как-то странно, торчком. Скорее всего, у них все не так, как у нас устроено». Такой ответ не удовлетворил Аякса Гермагеновича. «У них там действительно все может быть по-другому, но у них и здесь должно быть все, как у нас». И он добавил чуть грубовато, иначе расшибутся в лепешку. Пока друзья говорили и спорили, в парке стало темнеть. Пожилые люди начали расходиться по домам, спеша к вечерней усладе жизни телевизору. На смену имболеи хлынула молодёжь. «Кажется, нам пора, — Спохватился первый маяк с Гермогенович. Помоложе нас пришли звездочёты». И он кивнул на усевшихся от них неподалёку двух молодых людей в одинаковых майках. «Встретимся в моей обсерватории?» — спросил Жмуркин, поднимаясь вслед за окуляровым со скамьи. «Завтра в двадцать ноль-ноль предупрежу своих, и я твой до утра». Они вышли вместе из парка и там у ворот простились.